Впервые Ке прибыл на Грал нормальным путём, не через стерильную белизну Атановских корпусов, а через космопорт, наверное, самого низкого уровня по принятой в империи классификации. Была ночь, и Мейдж вёл яхту по приборам. Вёл неплохо, хотя Ке и подмывала взять управление на себя. Серебристое мерцание пропущено сквозь фотоумножители изображения. превращала крошечный космопорт то ли в тщательный макет, то ли в детскую игрушку. Здесь не было гравитаторов принудительной посадки, которыми пользовались большие лайнеры. Да они и не смогли бы приземлиться на те две бетонные площадки, которыми несомненно гордился космопорт. Одну из них сейчас занимал старый контейнеровоз со странным названием Славные денёчки. Наверное, речь шла о прошлом ветерана. Другая пустовала, но яхту направили для посадки на Малое поле. У Кея сложилось чёткое ощущение, что это по совместительству и ещё и местный аэропорт. Яхта садилась среди лёгких флайеров и нескольких грузовых самолётов, которым не нашлось места в ангарах. Через минуту после посадки один из самолётов вырулил на взлётную полосу перед самым носом яхты. Похоже, пилот специально сделал крюк, чтобы полюбоваться диковинным гостем. Брр, мейд ж передёрнул плечами. Ребята, а у вас тут точно дела? К сожалению. Кей прошёл к шлюзу, вопросительно глянул на Кузнецова. Тот кивнул. Воздух был влажен и чист. За эти годы Грааль так и не обзавёлся более или менее внушительной индустрией. Над космопортом висела тишина. Затихающий гул взлетевшего самолёта лишь подчёркивал её. Прохладно, сказал Мейдж. Слушай, у меня где-то валялась старая куртка. Возьмёшь? Кей покосился на Томми. Спросил. На парня сгодится? Сгодится, сгодится. Кузнецов на секунду исчез, что-то расшвыривая в грузовом отсеке и тихонько ругаясь. Появился с серой курткой из плотной ткани, протянул её Томми. Кей хотел было высказать сомнение в старости этого предмета гардероба, но промолчал. "Спасибо", сказал Томми, накидывая куртку на плечи. "Ха, даже стильно. Серое всегда в моде", сияя, подтвердил Мейдж. "Дач" Может, судить деньгами маленько? Не надо, Майч, Кей улыбнулся банкиру. Вы так прогорите. А, Кузнецов махнул рукой. Идеальный курс такое воспоминание, за которое стоит заплатить. Счастливого отдыха. Остановишься здесь только чтобы заправиться? Счастливо, повторил Кей. Они спустились по короткому трапу. Начал накрапывать дождь. словно сделавший передышку на время посадки. Кар сервисной службы подруливал к яхте. По крайней мере, скорость обслуживания не страдала. Наверное, персоналу было любопытно, кого и зачем занесло на Грааль. Ну и видок у тебя, сказал Томми, засовывая руки в карманы. Ха, кей, здесь кредитка в кармане? Мейдж забыл, наверное. Не забыл, а положил. Пойдем. Имя? Давид Копперфильд, ответил Кей. Через «Ф» или через «В»? Через «Ф». Седоватый чиновник в потертом мундире старательно ввел имя в регистрационный компьютер. А ваше? Оливер Твист, ответил за Томми Кей. Оливер, чиновник наморщил лоб. Какие-то давние воспоминания явно его смутили. Простите, я мог бы посмотреть на ваши документы. Нет. Почему? Мы приверженцы культа анонимистов. Наша вера запрещает любые фотографии, так что документов у нас нет. Чиновник заколебался. Даже наши имена взяты из древних книг. Вы, наверное, читали классический роман средневекового писателя Диккенса о приключениях двух закадычных друзей. А-а-а, да. Так вот оттуда и взяты наши имена. Копперфильд и Твист. Успокоенный чиновник кивнул. К нам по делам? На экскурсию. Мы путешествуем по галактике автостопом. Добро пожаловать на Грааль. Чиновник надавил на кнопку И турникет регистрационной комнаты открылся. Надеюсь, что вам понравится. Без сомнения. Они прошли в зал ожидания. Пустой, как и следовало ожидать. Витрины беспошлёных магазинчиков неярко светились, выставляя на показ нехитрый ассортимент товаров, полузабытых в большей части империи. Почти везде за стеклом, застыли с растопыренными манипуляторами простенькие торговые автоматы. Человеческий труд уже становился здесь невыгоден, крошечный знак цивилизованности планеты. Ни продавцов, ни покупателей. Лишь в дальнем углу горстка людей, то ли ожидающих посадки на самолёт, то ли просто бездомных, коротающих дождливую ночь с любопытством смотрела в сторону неожиданных пришельцев. Кэй остановился, оглядываясь. Хочешь переодеться? спросил Томми. «Нет». «Впрочем, ты прав». Кей прошел мимо нескольких витрин, вызвав в торговых автоматах судорогу жизни. Включались рекламные панно, начинала звучать музыка, над детектором кредитоприемника помаргивал зеленый огонек. У той витрины, за которой с книжкой в руках сидела молоденькая девушка, Кей остановился. Она оторвалась от чтения и не могла, улыбнулась. Знаете, у нас чуть дороже, чем в автоторговле. Догадываюсь. Мне нужен хороший плащ. Девушка задумчиво посмотрела на свою витрину. Вам вряд ли понравится то, что мы называем галактической модой. Возьмёте этот? Кей накинул на плечи тонкий бежевый плащ простого кроя. Вопросительно посмотрел на девушку. Очень идёт, но чуть великоват. Я сейчас посмотрю. Не надо. Вы торгуете оружием. Девушка молчала, изучающе разглядывая Кейя, потом перевела взгляд на Томми. У нас нет лицензии. Этого я не спрашивал. Я могу уступить вам свой конвой. Кей тихо засмеялся, сказал, поймав растерянную улыбку У меня какой-то затяжной роман с этой игрушкой. Спасибо. Я возьму. Кредитки, которую Мейдж Кузнецов забыл в кармане куртки, хватило, чтобы расплатиться. Девушка достала из сумочки конвой, продемонстрировала через стекло, что индикатор заряда стоит на максимуме, вынула обоимму, завернула её вместе с пистолетом в бумагу и подала кью. Спасибо. Зажимая пакет под мышкой, сказал Кей: "Пойдём, Томми". В стеклянном вестибюле порта, последним клочке света перед дождливой тьмой, воняло дешёвым горелым наркотиком. Трое молодых парней, куривших у пола открытой двери, прекратили разговор при их появлении. Дач неторопливо застегнул плащ, развернул свёрток, зарядил конвой и опустил его в карман. Видел, как дождь кипит на лазерном луче, Томми. Это красиво. Они вышли из здания. Кей, положив руку на плечо юноши, тихо засмеялся. Ты чего? Помнишь, как я нашёл тебя на Каилисе? Такая же ночь. Дурак. Томми остановился, натягивая капюшон. Я чуть не помер от страха. Брось Ты прекрасно себя вёл. Засунув руки в карманы, Кей огляделся. Он походил на хищную птицу, пытающуюся найти добычу. Всё не случайно, Томми. Мир не знает совпадений. После идеального курса я в это верю. О чём ты? Ночь, Томми. Ночь и дождь. Пойдём брать флайер. «Нет, продолжим водолечение», – почти зло отозвался юноша. Они зашагали по мокрому асфальту вдоль стеклянной стены космопорта. «Мне почему-то кажется, что теперь все будет хорошо», – продолжил Кей. «Что я смогу задать вопрос, каким бы ни был ответ?» «Откуда оптимизм?» «Догадайся с трех раз». «Ночь и дождь?» Над флернерной площадкой было включено слабенькое отражающее поле. Ещё один штрих у прямо развивающейся планеты. Струи дождя, искрящиеся в свете фонарей, изгибались, куполом опадая на землю. Сквозь зыбкие занавес человеческая фигурка, сидящая на бетонном заборчике полутораметровой высоты, казалась бесплотной, нарисованной. Ночь и дождь. Эхом повторил Кей, ступая сквозь штору дождя. Артур Кертис поднял глаза от планшетки электронной игры, лежавшей на его коленях. Улыбнулся, робко и смущенно, как на проказничавший ребенок. «Если бы ты знал, Кей, как мне надоел этот возраст!» Кей, дач которой ненавидел детей, кивнул. Подошел к ограде. «Поймаешь?» Я хоть раз тебя уронил, Артур спрыгнул, прижался лицом к плечу Кейя. Если хочется, плачь, прошептал Кей. Кертис младший помотал головой, ответил так же тихо, чтобы не услышал застывший в двух шагах Томми. Не бросай меня, а то я свихнусь. Честно.